Летающая тарелка, на которой прибыл форт-префект, потрясла мир. На сей раз сомнений быть не могло. Инопланетный корабль оказался самый, что ни на есть настоящий. Ни ошибка, ни галлюцинация, ни чета всяким там дохлым дыреушником в бассейнах.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 Говорят, почти полтора километра в диаметре. Тускло-серебристого цвета, израненная, опаленная и сцарапанная в жестоких космических битвах с врагами, происходивших в лучах неведомых человечеству солнц. Открылся люк с треском поутюжив продовольственный отдел Харрадза, смяв Харви Николс и опрокинув башню отеля «Шаратон», Истошно взвыла истязаемая архитектура. После долгого душераздирающего грохота и скрежета, агонизирующих механизмов, из люка вышел громадный серебристый робот в тридцать метров ростом. Спустившись по трапу, он поднял руку. «Я пришел с миром», — сказал он, наскрежетавшись в волю. Отведите меня к своему ящеру. Разумеется, форт-префект мог все объяснить, что и сделал, пока они с Артуром смотрели по телевизору б е с п р е р ы в н ы е а совершенно безумные выпуски новостей. С экрана только и твердили, что о миллиардах фунтов, к о т о р ы й оценивался причиненный ущерб. Да, с т о л ь же непомерным к о л и ч е с т в о жертв И так без конца, без начала, потому что робот стоял себя на том же месте и, слегка пошатываясь, верещал. — Ошибка системы, ошибка системы. — Понимаешь, он прилетел с очень древнего демократического государства? — Ну, в смысле, с планеты Ящеров? — Нет, — ответил Форд. За это время он наконец-то позволил напоить себя к о ф е и что привело его рассудок в более-менее рабочее состояние. Все не так просто, все не так примитивно. На этой планете народ — это люди, а правитель — ящеры. Люди ненавидят ящеров, ящеры правят людьми. Похоже, я ослышался.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 — Некоторые люди говорят, что власть ящеров — величайшее достижение в истории планеты, — сказал он. — Да, разумеется, эти люди неправы, в корне неправы, но сторонники таких мнений всегда находятся. — Это ужасно, — проговорил Артур. — Слушай, приятель, — сказал Форд. Если бы каждый раз, когда одна точка во Вселенной, у с т а в и с ь в другую точку, говорит, — это ужасно! Мне платили по альтаирскому доллару. Я бы не сидел здесь, как лимон, в ожидании джина. Но мне не платят, я сижу. А скажи-ка лучше, с чего это у тебя такая рожа безмятежная и глаза светятся? Влюбился, что ли? Артур ответил утвердительно, причем с безмятежной рожей. — я она знает, где стоит джин. Э, — Так ты, может, меня с ней познакомишь? Случай для знакомства тут же представился. Вошла ф е н ч е р ч с пачкой купленных в поселке газет. Увидев на столе останки стула, на диване с танки уроженца Бетельгейзе она изумленно застыла в дверях. «Где Джин?» — спросил Форд, и тут же повернулся к, Ар к Артуру. «Кстати, что там с Триллиан?» «Э -э -э -э -э -э, «Это Фенчерч», — смущенно проговорил Артур. «Стриллиан? Ничего такого. Ты наверняка с ней виделся позже меня». «Ах, да!» — сказал ф о т о н а куда-то укатилась Зафодом. У них вроде какие-то младенцы...» «По крайней мере...» — добавил он задумчиво. «Мне показалось, что это младенцы, знаешь, а Зафод здорово степенился». «Серьезно?» — спросил Артур, суетясь вокруг Фенчерч и отбирая у нее покупки. «Ага...» Теперь, как минимум, одна из его голов, иногда бывает разумнее, удолбанной птицы Эму. — Арту, это кто? — спросила Фенчердж. — Форт-префект, и, о к а ж е т с я как-то упоминал о нем. Глава 37. Три дня и три ночи гигантский серебристый робот...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 Хотя он не делал ровным счетом ничего. Он думал, думал, думал и в конце концов додумался. Придется выслать на разведку роботов-помощников. Надо было бы подумать об этом раньше. Но проблемы замучили. И вот в один прекрасный день из люка вылетела с жутким лязгом г р о з н о ж е л е з н а туча. с о с т о я щ и й из крохотных роботов. Они разлетелись по окрестностям и принялись как сумасшедшие бросаться на одни предметы и защищать другие. Наконец, один из них нашел зоомагазин с присмыкающимися, и тот сейчас на... начал столь рьяно защищать его во имя демократии, что от квартала практически ничего не осталось. Перелом наступил, когда отборный т р я д этих летучих визгунов обнаружил з а о с а д в Ридженс-парке, а точнее его террариум. Предыдущие ошибки в зоомагазине мало чему научили роботов, и летающие сверлой лобзики притащили к ногам серебристого исполина несколько игуан побольше и пожирнее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 По ряду причин для этого был избран Борнмут. Наблюдающий за всем этим по телевизору, форт-префект кивнул, подавился смехом и опрокинул еще одну кружку пива. Приготовления к отъезду начались немедленно. Весь день и всю ночь летающие инструменты зудели, пилили, сверлили, паяли, а утром Умопомрачительная гигантская платформа на колесиках, на которой стоял робот, покатилась на запад одновременно по нескольким шоссе. Она двигалась неторопливо, этакая карнавальная повозка, сопровождаемая с жужжащими роботами-слугами, вертолетами и фургонами службы новостей. Она бороздила землю пока наконец не прибыла в Борнмут, где робот медленно высвободился из объятий своего транспортного средства, отправился на пляж и пролежал там десять дней. Сами понимаете, это было самое захватывающее событие за всю историю Борнмута. Целыми днями Люди толпились вдоль границы огороженного охраняемого участка, который был выделен роботу для отдыха, и старались разглядеть, что он делает. А он не делал ровным счетом ничего. Лежал на пляже, вот и все, ничком, неуклюже распростершись на песке. И вот однажды, поздно ночью,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 Ответа не последовало. Однако любопытно, что вопросы на листке бумаги почти совпадали с вопросами, которые проносились по мощным электрическим цепям, поврежденных в битвах памяти робота. Вот эти вопросы. Как вам нравится быть роботом? Как вы себя чувствуете после прибытия из космоса?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 Воскликнул он.